Глаша расслышала в его голосе промельк интереса. — Ну, — поколебалась она, — сказала, что я свяжу свою жизнь со свободным мужчиной, что я пока не чувствую к нему настоящей любви, но потом ничего не будет в моей жизни сильнее, чем любовь к нему, и что любовь к нему — это вся моя жизнь и будет, и что не надо бояться решительного поступка, он сделает меня счастливой. Вот так. Может, не только из-за этих слов уехала она тогда к Виталию но что уверенность, с которой гадалка сказала ей все это, оказалась последней каплей, точно. Глаше стыдно было про это вспоминать. «Интересно», — хмыкнул Лазарь и повторил, — «очень интересно». «Что уж такого интересного», — вздохнула она, — «и правда же, глупость все это». «Ну, про все не знаю», — он пожал плечами, — «про все не мне решать, но кое-что соответствует. Сейчас ты действительно связала свою жизнь со мной». И сейчас я мужчина свободный, это безусловный факт. Глаша застыла, как громом пораженная. Лазарь произнес все это самым обыденным тоном, просто отметил некий занимательный курьез. Но будто перевернулось что-то от его слов у нее в голове. Ракурс переменился. Он видел не готовую схему, а свободный рисунок жизни, и это был единственный правильный ракурс. Все было как по писанному. Она связала свою жизнь со свободным мужчиной. Она совершила решительный поступок, чтобы быть с ним. Неизвестно, заслужила ли она счастье, но этот поступок сделал ее счастливой. Только теперь она поняла, что значит в ее жизни любовь к нему. Не состоящая из наивных полудетских мечтаний, не нанизанная на ниточку обиды. Настоящая любовь, какой она прежде не знала. Вся ее жизнь и есть эта любовь. Вся без остатка. — Ты что такая ошеломленная? — спросил Лазарь. — Ведь это правда, — выговорила она. — Правда! — Что правда? — Все. До последнего слова. Конец книги. Февраль 2013 года. Заведующая отделом Светлана Ходова, диктор Наталья Фролова.